5. Мы лежали в койках одеты и ждали, когда позовут на выметку. Девятый день, с утра мы уже на промысле. Та же вода, синий и зеленый, и берега те же. Миль за 30 от нас, как горная гряда под снегом, и маячат норвежские крейсера на границе запретной зоны. Теперь устанавливается зона запрещенного лова в 200 миль от берега. Но простора нет уже. Столько столпилось тут всякого промыслового народа. Англичане, норвежцы, французы, фарерцы. Все шастают по морю, как шары по бильярду. Чертят зигзаги друг у дружки под носом. А смотреть приятно на них, на иностранцев. Суденышки хоть и мельче наших, но ходят прибранные. Борта у них лаком блестят. Синие, оранжевое, зеленое, красное. Рубка белоснежная. Шлюпки с моторчиками так аккуратно подвешены. И вот влезает наш какой-нибудь, черный, ржавый, вся от него чуть не в рассыпную. Но и то правда, никто из них больше, чем на три недели, не ходит. Дом под боком, грех не присмотреть за судном. А наши за 105 суток так обносятся, что в порт идти стыдно, выгонят как шелудивых. И ловят они тоже, будьте здоровы, особенно норвежцы, они свое море знают. Бросают кошельковый невод, обносят его на моторном ботике и тянут себе кошелек. Обязательно полный. Полчаса работы, тонна на борту, и телевизоры тут смотреть. Мне рассказывал один, он за борт упал, и наши не заметили, а норвежцы спасли. В салонах у них телевизоров штуки по 3. Не знаешь, какой смотреть. В одном ковбои скачут, в другом мультипликашки, а в третьем девки в таком виде танцуют. Не жизнь, а разложение. А рога на у них какие чёрные, лоснящиеся. опушены белым мехом на рукавах и вокруг лица. В таком роконе спокойно можно по улице гулять, примут за пижона. Сперва мы только присматривались, как другие ловят. Штормона поглядывали в бинокли, потом и сами начали поиск. Но весь день не везло нам. Эхолот одну мелочь писал. Редненьки концентрации, до да ужина мы так и не выметали. Теперь лежи и жди. Хоть до полуночи, а то и до двух, а спать нельзя, да и сам не заснешь. Всегда мы молчим в такие минуты. Даже салаги от чего-то примолкли, то они всё перешёптывались. Наше настроение им передалось. А какое у нас настроение перед первой выметкой этого, я вам, наверное, не объясню. Пароход носится зигзагами, переваливает с галса на галс, вот-вот поднимут нас как по тревоге. И видели вы спортсменов перед кроссом? Хочется им бежать, а ведь никто не гонит их. Вот так же и мы. Но только все, что было до этого, переход там, порядок набирали, притирались друг к другу, все это были шуточки, а вот теперь-то главное начинается. Волна била в скулу, разлеталась и шипела по палубе, переборки тряслись от вибрации и сразу утихла. Даже отсюда слышно стало, как ветер свистит в вантах. Потом винт заглопотал, сбурлил, и кубрик опять затрясся, дали реверс. — Зачем-то назад пошли, — сказал Алик. Ваньку обат ответила ему из заголенища: "Не хоти. Не поймёшь ты. По инерции шли, а теперь встали. Нашли её. Думаешь, нашли рыбу? Что-то думать. Метать надо, а не думать". Васька Боров надел шапку, вздохнул долгим вздохом. "Начинаются дни золотые. Рыбу стране, деньги жене сам носом к волне". Тот же час захрипело в динамике. Старпом взбубнил: "Палубная команда, выходи, готовьте метать сети". В боцманской каюте хлопнула дверь, дрифтер загрохотал по трапу. И мы стали подбирать с полу непромокаемые наши роконы и буксы. Буксы прорезиненные штаны. А под них надели непросыхаемые наши телогрейки и ватные штаны, сунули ноги в сапоги с раструбами, головы покрыли зюйдвестками. Навстречу шурк проталкивался, прибежал с руля Там теперь вахтенный штурман заступил. Кто-то сказал Шурке, ну, поглядим, какую-то нам рыбу нашел. Так уж говорят рулевому, посмотрим на твою рыбу. Хотя он, конечно, не ищет, делает, что ему велят. И Шурка ответил, как будто извинялся. И халат, ребята, верещит, аж бумага дымится. Ну, черт его знает, может, он планктон пишет. Планктон — скопление мельчайших плавающих водорослей и рачков. Может быть, и планктон. Это мы завтра узнаем. А пока, чтобы прожекторы зажглись, вся палуба в свету, а за бортом чернота египетская, брызг оттуда хлещет. Мы разошлись по местам, позёвывая, поёживаясь, упрятали носы в воротники. А моё место у самого капа, надо отдраить круглую люковину у вожакового трюма, в пазы уложить ролик, через него перебросить конец вожака и подать дрифтеру. Он у вас растёт с бухты, что лежит возле ног под левым вальжбортом, а другой конец сам уже соединяешь с лебёдкой. И стой, поглядывая в трюм, как идёт вожак, да покрикивай: "Марка, срост! Марка!" Это чтобы дрифтеру заранее знать, где ему затягивать узел на вожаке, а где руки поберечь от сроста. В трюме зажглась лампочка, и в первый раз я его увидел, мой вожак из жёлтого сизаля, японской выделки. толщиной в руку удав. Валюта из-за него черта плачена. Он еще на вид шелковый, не побывал в море и пахнет от него лыжной мазью. А завтра придет ко мне серый и пахнуть будет солью, водорослями и рыбой. И сети тоже запахнут морем. Зелень на них потемнеет и порвутся не в одном месте. Латать мы их будем и перелатывать. Маркони нам уже музыку врубил. Не слишком громко, чтобы мы команда не прозевали, но как раз для поднятия духа. Дрифтер воткнул нож в палубу и натянул белые перчатки. Да, сказать кому не поверить, что мы на выметку выходим под джаз и в белых перчаточках. Но уж такая работа бывает тонкая, в брезентовых варежках ее не сделаешь. А перчатки эти просто не крашеные и рвутся мгновенно. Пар сорок он в клочья сносит за рейс. Кэп вышел на крыло рубки. Но не спешил, ждал верную минуту. Оди холодное ему было стоять на крыле, не от ветра, а от того, что все смотрели с палубы. Штурман тоже на него смотрел, грудью приvalясь к штурвалу. Скоро думав, кэп закричал. Дрифтер приставил ладонь к уху. Какие поводцы готовили? На 60 м. Кэп подумал и махнул рукой. Ладно, мол, пусть на 60. Это серединка на половинку. Обычно от 40 до 80 заглубляют сети. Тут уже и холод не поможет. Он-то эту рыбу на щупол точно, да мы в перед ней должны забежать. А как узнаешь, поднимется скосяка или опустится, покуда он к нашим сетям подойдёт. Море до дна не перегородишь. Вся сеть от верхней кромки до нижней 12 м. Подиковать и 12 угадовой, насколько их заглубить. Боцман опять он скомандовал. Поднять шаговый. И на фок-мачте По штагу, к самому клотику, поплыл фонарь с чёрным шаром. Шар виден днём, а фонарь ночью. Это значит, мы застал белекосяк, просим других не соваться. Какая бы там ни была рыба, она теперь наша, мы её будем брать. А штурвал уже положен круто на барт, и пароход летит с креном, чуть не черпает бортом, описывает циркуляцию. Секунда, ещё секунда. И как кричит: "Поехали!" И тут-то все началось. Дрифтер нагнулся, сгробастал всю бухту разом, швырнул ее через планширь. За ней полетели три концевых кухтеля, шлепнули, зацепились за воду, запрыгали на черной дегтярной волне и пропали из глаз. И тут же пополз мой вожак. Сначала как неживой, а потом зарычал, заскрежетал роликом. Желтый он, пока еще желтый, и вот выползла первая чернью намазанная отметка. «Марка!» Дрифтер уже присел с поводцем в руках, Обмётывал вокруг вожака выблиночный узел. И на марке одним рывком затянул его, а сам руки в сторону. Первые-то марки легко идут, и у него, и у меня. Я их поначалу различал стоя. А потом они замелькали, вожак уже пошёл в разгон, и мне тоже пришлось присесть. Различать их при лампёшке в трюме. Там этот чёрт носился кругами, отлипая от бухты, змеялся тяжёлыми кольцами и вылетал с рычанием. «Марка! Ещё Марка!» Серёга снимал поводцы с Вантины, подавал дрифтеру по одному. Ну это работа не трудная, у всех у нас работа не трудная. А вот у дрифтера главное дело в руках. Привежи их, попробую, когда Важак уже разогнался. Его теперь всем хором не удержишь. Зацепится, вывертит к чертям горловину, она литая чугунная. Сrost идёт. Марка, ещё Марка. Я один из всех палубных имею голос, даже кэп молчит. Его дело сделано. Поехали, и больше ничего не поправишь. Он постоял и ушёл. Ни один кеп не ждёт конца выметки. Да и что тут смотреть, завтра посмотрим. Кохтыли танцевали на волне и пропадали за рубкой. Стройлись через планширь сети, 3 км сетей. Всё, что мы тут навязали, уложили, мы их провожали торжественно, как линейные на параде. Как будто бы с ними уходили и все наши глупости, страхи и тревоги. Я-то знаю, что каждый теперь чувствует. Я ведь на всех местах стоял. А теперь вот стою в Ижаковом, покрикиваю «Марка! Срост! Ещё Марка!» Я и в кухтыльнике был. Кидал на палубу кухтыльи. Там теперь Алик. Подавал их, как Димка теперь подаёт, помощнику дрифтера. Привязать к верхним поводцам. И как Васька Бурков и Шурка я расплавлял сети, сторожил их, чтоб шли без задева. Только вот в ужаков ум ещё не был. Крупная перемена в моей жизни, я прямо расстроен, не скрою от вас. Пожалуй, отсюда мне лучше всего их видно. Они ко мне стоят спиной или боком. Смотрят в ночное море, куда уходят сети, смотрят, не отрываясь. Стоят ноги расставив на кренящейся палубе, воткнув в неё ножи. И облитые светом, мы сами светимся, как зелёные призраки. Не здешние этому морю — Орловские, Рязанские, Калужские, Вологодские мужики. Летим в черноту над бездонной прорвой, только желтые поплавки оставляем за собой. Однако работа есть работа, и она когда-нибудь кончается. Все меньше сетей на палубе, и бухта Выжаковая все ниже в трюме. — Много там? — спросил дрифтер. Совсем он упарился. Почти сотню узлов навязал. — Сейчас отдохнешь. И все зашевелились, забарматали, кто о чём. Вот и последняя марка вылетела. И тут уж кто мог уйти, повалили аравы в кубрик. А мне ещё чуть работы: лёковину задраить, сходить на полубак, посмотреть там, чтобы стояночный трос лежал бы на киповой планке, не тёрся об планширь. Кипа или киповая планка служит для пропускания троса поверх фальшборта, предохраняет планширь от истирания. Когда я вернулся, Алик и Димка стояли посреди палубы. Ибмондер заливал бочки за бортной водой из шланга. Всё стихло, и ветер сразу лёгся. Мужи лежали в дрейфе. И больше ничего? спросил Димка. Они думали, часу идёт на выметку. А прошло, если хотите, минут 10. Шестое. И тут стало видно, что и другие все выметали. Англичане, норвежцы, французы, фарерцы, наши таллинцы и калининградцы. Все теперь стояли на порядках. Ни один огонь не двигался. Россыпь стоячих огней ото всюду музыка со всех судов. Я сбегал, переоделся в курточку и вышел погулять по проспекту, пока там в кубрике не улягутся. Олег пришёл ко мне на палубак, сел рядом на бухту канатов. Еще там были штуки три, принайтовленные по штормовому, однако сел на мою. Тоже погулять вышел. Гуляем и молчим. Вот это самое лучшее. — Красиво, — он мне говорит. — Ага. Оно действительно было красиво, когда прожектора погасли и стало светлее от звезд и топовых огней. Но скучно же говорить про это. Он засмеялся. — Много лишнего говорится, правда? — Да. Ой, много. Но я не об этом. Он кивнул на море и на огни. Я про выметку. Это правда красиво. Я сверху смотрела с кухтыльника. Грандиозно, старик. Все прямо как викинги. Свенство, если завтра пустыря потянем. Для него ведь и правда это первая была выметка. Я это и насмотрелся. Но первое всегда волнует. Особенно тож не рассчитывай на завтра, сказал я ему. Сейчас не заловятся, потом возьмем к марту, когда на фьорды пойдет с икрой. Там только успевай выбирать. Зря мы, наверное, ходим зимой, лучше бы в марте. Да, если только она околянутся, не нажрется, тогда ее придется шкерить, потрошить. А это трудно? Все нелегко. Вообще, такого вопроса на пароходе не задавай. Ты ее дома-то хоть шкерил? Так, штучки, подвиг, водочки. Домну не пробовал на холоде в перчатках без пальчиков. Если палец себя не ошкерешь, считай, повезло. А что это, калянус? Дурачок такой. Когда она его жрёт, у ней кишки соль не принимают, гнить будет в бочках. А летом она его не жрёт? Летом она на них косикует. Разбегается с фьордов по одиночке. Да, это всё равно что выловить Атлантику. Он вздохнул от чего-то. Спасибо. Это за что? Ну как? Теперь вот я кое-чего знаю. Покорим. Он мне протянул пачку зажёг спичку в ладонях. И когда я прикуривал, вдруг он сказал: "Между прочим, старик, вода от винта вскипает". Вон как? "Да, это называется кавитация. Вредная штука разрушает винт. Когда число оборотов Превосходит критическая на засасывающей стороне появляются пузырьки воздуха. Пар, конечно, не идёт, но все признаки кипения. Знаешь? Он пожал плечами и опять вздохнул. Все мы учились понемногу. Возился с подвесными моторами. Зачем же ты в карму пошёл? В карму? Да я не пошёл. Я в гальюн забежал. Но я всё-таки доставил вам удовольствие. Я поглядел на него, он красивый был, рослый мальчик, девки его, наверное, любили. Отчего же он с Димкой держался за младшего? Но правда, было в нём что-то, как вам объяснить. Всем его хотелось оберечь, приглядеть за ним, как бы он там подальше был от лебёдки, от натянутого тросса, не удалился бы ни в значая в сторону моря. За Димкой же никто и не думал смотреть. Тяжело тебе плавать. «Что ты?» — он улыбнулся. «Я себя никогда так не чувствовал. Чем тяжелее, тем лучше». «Вот это здорово. Я правду говорю. Рано или поздно, а нужно же себя когда-нибудь сделать. Изменить лицо». «Это как? Не помнишь у Грина? Читал когда-нибудь «Алые паруса», кажется? Или «Бегущий по волнам?» «Ну, предположим. Не читал я этого Грина. Я вообще про моряков не могу читать». Вот только Джэк Лондона, уважаю, он правду написал. Человек никогда не привыкнет к холоду. Знал, что пишет. Там это сильно сделано. Как у него вырастали мозоли на руках и менялось лицо. Но я, наверное, слишком много читал, а если задуматься, судьба у меня страшная. Чем же так? Не тем, чем ты думаешь. Никто у меня в тюряге не сидел, все слава богу живы. Но все так благополучно, десять лет по одной и той же дорожке в школу, два квартала туда-два обратно, потом одной и той же дорожкой в институт, потом в другой. Вот так подохнешь от информации и никогда не увидишь архипелаг Паумолту, остров Пасхи или как танцуют айтянки, только в кино. А сам никогда не будешь сидеть с венком на шее, который тебе сплели до черевождя. Знаешь, я тоже умру и не увижу. И не в этом дело. Он выплюнул окурок за борт. Ты живёшь хоть один день из недели врежется в память. Потому что человек помнит, когда ему было трудно, как он голодал, валялся в окопе, как делили сигарку на троих, а ему оставили бычка. А когда он жил в тёплой квартире с ванною унитазом, это прекрасно, чёрт дери, а вспомнить нечего. Хороший мотивчик к нам долетел с какого-то дачанина. Олег его подхватил, стал насвистывать. Не надо, сказал я ему. Рыбу распугаешь. Да извини. Это одно из ваших уважаемых суеверий. В старое время боцман мне ленька дал. Потом забыл, опять за свистало бросил. Привязалась. Давай ещё покорим. Рот нужно чем-то занять. Я спросил: "Ты потом после экспедиции в институт вернёшься?" "Конечно, куда же ещё?" Мы себе взяли академический отпуск, так это называется. Хороший способ крупно побездельничать. Ну а всё-таки мы кое-чего урвали, хоть поплавали на сеньере. Какой сеньер? Это на СРТ ходишь. Ну да, но как-то не звучит. Он глядел, улыбаясь на море и на огни. А я вдруг стал припоминать, где я уже слышал про этот сеньер. И не это ли маловы я видел тогда в окне на Володарской? Нёль ле там улили сидел на подоконнике, справлялся бантой. «Нет, снизу не разглядеть было, и глаза у меня слезились от холода». «Слушай», — я спросил, — «ты мне чего скажи? Вот у вас, когда девки с ребятами соберутся в компании, они тоже ругаются?» «В смысле? Ну, матерно, как парни». Очень я удивил его. «Бывает, еще как. А зачем, если злиться не на кого?» «А это не от злости. Это, как тебе объяснить...» Ну, в общем, наверное, комплекс. Всё по Фрейду. Но она как бы раздевается при всех. Ей это какое-то доставляет удовольствие, что ли? Скажи ты. А парням это нравится? Кому, как? Мне, например, не очень. Лучше бы она вправду разделась. Стрептиз ну это совсем другое. Не каждая решится. Но ты же её всё равно после этого не уважаешь. Он улыбнулся смущённо. В остальном они вполне порядочны, которые при всех раздеваются. Я же говорю это совсем другое. Ну, в общем-то, прав, свинства тут некоторое есть, но привыкаешь. Даже трудно себе ее представить без этого. А если подумать, за что они нас любят? Тоже с какое-нибудь небольшое свинство. Я с тобой согласен. А я ничего и не говорю. Иди-ка ты спать. Еще больше я его удивил. Но что-то мне так тошно с ним стало. От того, что она была с ним в компании, ну, могла быть и хотела перед ним раздеться. Я даже себе представил. Нет, она никаких этих слов не говорит, хотя от неё и слышал однажды, а так именно и делает. И он на неё смотрит, смеётся, и все компании весёлые до тронцу можно она позволит. Чёрт возьми, до чего вот так додумаешься? Ну, может, и не так у них все, как я представляю, но почему бы ей не любить его? Ведь он красивый, рослый мальчик, язык хорошо так подвешен. А что, судьба у него страшная? Ей-то он как раз в пору с своей судьбой. Ты, правда, иди. Завтра к шести подымут, не выспишься. Посижу еще. Жалко такую красоту выпускать. Господи, я думал, все слова уже в нем кончились. Ну, как знаешь. Я встал и пошел от него. Седьмое. Я бы сходил к деду, да у него окно не светилось. Наверное, думаю, ушел в машину, а сейчас там вахта моториста, а моторист у нас Юрочка, фрукт изрядный. Дед ему одному не доверял. Тем более машина сейчас подрабатывала, растягивала порядок. Я заглянул в шахту, Юрочка, голый до пояса, сидел на веростаке и чего-то там точил — на шлифовальном станочке, а дед расхаживал по паёлам с маслёнкой. Работал за этого самого Юрочку. Я скинулся по трапу. Юрочка меня увидела и сделала ручкой. — Привет, курточки! — Привет, культуристам! — Посвистим, Сеня? — Посвистим. — А за что, за бабу или за политику? — Вчера за политику, сегодня, значит, за бабу. Итак, Сеня, затронем половой вопрос. Поставим его со всей прямотой. Почему он жить не дает и трудится творчески? Это у нас не вроде приветствия. На том разговор и кончается, потому что этот Юрочка глуп, как треска мороженое, и свистеть мне с ним не ни о чем. Ни за бабу, ни за политику. А точил он себе ножик. Новая, значит, придурь. В прошлую экспедицию он, говорят, штук двадцать зажигалок выточил. Хреша в подарок. Сам-то он не курит, здоровье бережет. Отрастил черти какие бицепсы, а бездельник каких поискать. А дед ходил по паёлам, подливал масло в машину. Не знаю, куда он там подливал, мне и за 300 лет в ней не разобраться. Слишком много всяких крантиков и винтиков. Я просто люблю смотреть, как он это делает. Вот Юрочка, он к ней почти не прикасается, а ходит чумазой, беретик у него в масле, хоть выжми. А дед в пиджаке, в сорочке с галстуком, и ни капли масла на нём нет. Он ходил вокруг машины, она сопела и плевалась, как скаженная, но только не в деда. Вот ведь в чем дело, таким, как дед, мне не быть, а таким, как мотыль Юрочка, охотно ли серое вещество тратить. Дед меня заметил, но виду не подал. Ему приятно было, что я смотрю на его машину, как будто я в ней решил разобраться. — Алексеич, пойди сюда. Он уже кончил смазывать и обтирал руки концами. — Послушай-ка. Ничего я особенного не услышал. Стучала она, как три пулемета. Клапана подпрыгивали на пружинах и плевались в меня. Дед наклонился ко мне, к самому уху. — Вот так должен стучать нормальный двигатель. — А-а-а. Юрочка глядел на нас, точил свой ножик и усмехался. Дед пошел по паёлам вдоль своей машины. Он что-то мне про нее рассказывал, но слышно было плохо. Я и не старался услышать. А потом я, знаете, что сделал? Повернулся и полез наверх по трапу. Я и не думал его обидеть. Просто мне жарко стало, душно и шумно. Я и забыл, что больше он к своим винтикам не вернется, с которыми я полжизни прожил. Теперь и вспоминать стыдно про свою глупость. Но я так и сделал. Повернулся и полез наверх по трапу. В салоне Канди и Вася в колпаке и в халате играл с юношей в шахматы. Третий штурман только что с вахты, ел компот вилкой и подсказывал им обоим. И ещё сидел бондарь, читал газеты, которые мы из порта везли. Он все подшивки прочитывает от доски до доски. Всё, что хотите знать, и про Вьетнам, и про Лаос, а худит грязный как собака и спит не раздеваясь. Соседи в кубрике на него жалуются. И злой тоже как собака на всех на свете, а на меня в особенности. Я только зашёл, он на меня посмотрел, как будто я у него жену отбил. Или наоборот, сплавил ему свою бывшую. Я опять уткнулся в газет. Кондей Вася спросил, глядя на доску: "Компот покушаешь?" "Не хочу." "А чего хочешь?" "Ничего не хочу." Третьему надоело подсказывать, на меня переключился: "Чего ходишь как лунатик? Курточку напялил и ходишь, до преступления так можно довести? Может, я тебе её продать хочу подороже." «Свистишь!» Он сразу оживился, оскалился, шрам у него побелел. «Тогда уж до порта не носи, лучше пусть у меня полежит!» «А что, думаю, взять да отдать ему курточку?» «Просто так, не за деньги. Кто-то счастье привалит третьему. До порта я еще подумаю. Может, я тебе ее так отдам. Катись! Мне так не нужно. Я с тобой по-серьезному. По-серьезному она мне в 1200 обошлась». Правда, хочешь, расскажу? Катись. Я вышел опять на палубу. Там хоть музыка играла. Маркони через трансляцию запустил какую-то эстраду, датскую или норвежскую. Какой-то Макс объяснялся с какой-то Сибилой. Грустно это я вам скажу, слушать, как музыка льётся ночью над морем, даже когда она весёлая. Слышно, как жизнь проходит и никак её не удержишь. Музыка сама по себе, а море само по себе. Его всё равно не заглушить. Даже вот когда крохотная волнишка чуть подхлюпывает у обшивки. Вот что я вспомнил. Есть у Маркони на пленке одна песенка. Даже и не песенка, а так что-то. Флейта свое тянет, а барабан тихонько подгромыхивает. Даже как будто не в попад. Называется «Ожидание». В горле пощипывает, когда слушаешь. Маркони у нас живет на самой верхотуре. Выше и капитана, и деда рядом с ходовой рубкой. Повернуться там негде, сплошь аппаратура, и качает его сильнее, чем нас под палубой, и вечно народ толчется. Но я бы согласился так жить. Ночь-то все равно один, видишь чьи-нибудь огни в иллюминаторе. А что там штурман мурлычет на вахте или треплет с ролевым, это-то можно музыкой заглушить. У Маркони было темно, а сам он спал на одеяле вниз лицом. В магнитофоне пленка уже кончалась. Но он верно и во сне помнил, где она у него кончается, полез с просонья менять бобину и наткнулся в меня. — Это кто? Идем куда-нибудь? — Нет, в дрейфе валяемся. Просто выравниваем порядок. Он почесал в затылке. — Ну, правильно, выметали. Все забыл начисто. Присаживайся. Я сел к нему на койку. Марконий перевернул бобину и опять залег. Приемник в углу шипел тихонько, подсвечивал зеленым глазком. "Во что ждёшь?" я спросил. "Подтверждение дадут насчёт погоды. А много обещали. Два балла. Ну, а двух до трёх. Зачем же подтверждение, не штормовая ж погода?" "Ну и зачем?" "Те придёт спросит, он пунктуальный, всё ему в журнал запиши, сколько обещали, сколько подтвердили. Ты с радиограммой?" "Нет, песенку одну хотел поставить. Исландскую." "Не знаю, Чяна." — Ну, я знаю, какая тебе нравится. Тут она будет. Мы с ним закурили. Лицо у него то красным становилось от затяжки, а то зеленым от рации. Вдруг он спросил. — Слушай, мы с тобой плавали или нет? — Не помню. — Я не помню. — Сеня меня зовут. Шалай. — Я знаю, я твой аттестат передавал. Меня Андреем. — Леньков. Я до этого как-то мельком его видел. Такой он большеголовый, лобастенький, быстро улыбается, быстро хмурится, а морщины все равно не уходят со лба. Уже где лоб, где темечка, волосы белые, редки, залысины далеко продвинулись. К сорока поближе, чем к тридцати пяти. Нет, мои все марконии как будто помоложе были. Спросил меня. С Ватагиным капитаном ты не плавал? В одну экспедицию в Баренцево. Да, он вздохнул. Это нам ничего не дает. С Ватагиным кто же не плавал? Зверь был, а? Зверь, не Кэп. Зверь в лучшем смысле. В самом лучшем. А в какую экспедицию? Это не когда он швартовый на берег завозил, а сам чуть не утоп? Нет, такого при мне не было. Представляешь, в теву приходим из рейса, и машина застопорилась. Сто метров до пирса не довезла. Так спешили, что все горючее сожгли. — Ну что, на конце подтягивайся к пирсу. Но ну, шлюпку спускает, с ней же час промытаришься. А темнеет уже, к ночи дома не будем. Тут Ватагин раздевается, китель вешает на подстрельник, мичмунку на кнехт, бросательные в зубы и болтых поплыл. Но пока он бросательные тащил, все ничего. Только что холодно в феврале купаться. А когда сам этот швартовый пошел, тут он его и потащил на дно. — Арутому, брось его к лешему, душ спасай. Ну ты же знаешь, в Атагино. Хорошо догадались за этот же конец его обратно на проход тащить. Из зубов оно его не выпускал. Потом всё-таки шлюпкой завезли. Нет, говорю, при мне другое было. Ну-ка, потрави. Такого же сорта и я выдал историю. Как у нас на выборке трала палубный один свалился за борт, и никто не заметил. Он сразу под воду ушёл, а когда скинул сапоги и вынырнул, то уже кричать не мог, дыхание зашлось. И как его тот же бравый в Атаген заметил случайно с мостика. Никому ни слова, тревоги не поднял. Зачем ему потом в журнале писать человек за бортом. А сам быстренько разделся до пояса, обвязался железным тросом и прыгнул. С полу часа они там барахтались в тихомолку. В Атаген его один хотел вытащить, команда чтобы не знала. Но пришлось всё-таки голос подать. Мы их уже полумёртвых вытаскивали. Всё-таки он шалавы был этот в Атаген. Есть у нас в башке у каждого в среднем по 50 шарик, кто у него примерно двух не хватало. Нет, сказал Маркони. Он легендарный был в Атаген. Шепнули ему в соседнем отряде, картина имеется австрийская. 12 девушек и один мужчина. Ну сильна комедь. Ты коню про рыбу забыл, какая там рыба? Трое суток мы как пираты по всему промыслу шастаем, людей пугаем, а он в матюгальнике у каждого встречного спрашивает: «А ну, отзовись, не у вас двенадцать девок?» Не успокоился, пока не нашли. «Так потом мы ее суток трое крутили без передышки. И все равно он ловил больше всех. Удачливый был, черт! Или нюх какой имел на рыбу. Что ты? Раз теперь такие кэпы?» Мы таким манером еще минут пять потравили, какие бывают кэпы, что за люди когда-то ходили по морю. Маринманы, золотая когорта... Каждому хоть памятник ставь при жизни. И куда же это всё ушло? И сошлись мы на том, что и кэп у нас так себе, всё, наверное, с неба не хватает, и команда какая-то подобралась недружная. И вообще-то вся экспедиция у нас не залазится. Араца в углу запищала. Маркони перекинулся на другой край койки, надел наушники, стал записывать. Потом погасил зелёный глазок. Два балла. Полегче вам будет выбирать. «Теперь тебе спать можно?» «Сиди, потравим еще. Какой спать?» «Мне еще радиограммы передавать. Он, ваше братье, понаписал целые повести». Зажег плафончик над столом. Там в ворох лежал тетрадных листочков, исписанных чернильным грифелем. «Хочешь, зачти. Только между нами». «Не надо. Да развлекись. Ну, я тебе сам зачту». «Ох, эти наши радиограммы». Васька Буров долго-долго кланялся всем к умовьям, жене наказывал беречь недочку и земфирочку. Пусть будут здоровенькие, а папка им с моря-океана гостинцев привезет и сказку расскажет про всякие морские чудеса. Шурка Чмарев, тот свой Валентин и объяснял сурово. — Ты помнишь, что я тебе тогда сказал, а если моя ревность и вообще характер тебя не устраивают, то лучше порвать это дело, пока не поздно. А ещё я Гарику задолжал десятку отдашу ему с аттестата и пиши мне чаще твой супруг Александр. Митрохин своему братану отбивал на другой пароход. Здравствуй, брат Петя. Знаю, что ты на промысле. У нас тоже начались трудовые будни. Первая выметка. Экипаж у нас хороший. Сообщи, как у вас. Петя приложив все усилия, а я со своей стороны тоже приложу, чтобы нам встретиться в море. — Не знаю, что и сокращать, — сказал Маркони. — Вроде все существенно. — Говори им, не говори, что у меня больше, чем двадцать слов в эфир не принимают. — Вот третий штурман. Сразу видно морского человека. — Дорогая Александра, я вас не достоин. Черпаков. — Брось к Богу в рай. Отложил он эти послания, лег, закинул голые руки за голову. На локтях у него и на груди, где разошлась ковбойка, виднелись наколотые письмена: русалкс и карями мечи, обвитые змеями. Как же всё-таки, Сеня? Плавали мы с тобой или нет? Какая разница? Тем же и я дышу, чем и ты. Да неужели ж мы не выясним? Я слушай, а ведь ты Ленку должен был знать, Ленку, юную. Слышал про неё, а плавать с ней не плавал. Да при мне уже никаких багг на траулерах не было в помине. Еще года за три до первого моего рейса рыбацкие жены начали скопом заявлений писать в управление флота, чтобы всех женщин, которые плавали юнгами на СРТ, списали бы начисто. Из-за этих женщин у них семейная жизнь разлаживается. И всех их заменили мужиками. — В поминь-то, положим, осталось, — Маркони мне подмигнул. — Ленка, она знаменитая была женщина. Про нее легенды складывали. Как она в кубрик до подъема приходила к матросам. В первую койку с краю ложится, с последней встает. У них это называлось утренняя зарядка. А когда в порт приходили, и Кэп Аванс выдавал, а она от него по левую руку сидела, а по правую — профорк. Он свои взносы собирал, а она свои. — Тоже потеха, говорю. Ты сам это видел? — Ну, Сень, всего же не увидишь. Но рассказывали. — Больше, наверное, трепу было, чем дело. Но ведь под всяким трепом что-то ж имеется. Ну я той же кое-чему свидетель. Какая у них с Ватагиным-то была история, целый роман при всём походе. Бичи прямо к ней подкатывались, если что, Ленк по хлпочи там на мостике, чтобы не метались сегодня. Погода сильная, отдохнуть охота. Ну она к бичам с душой относилась. В Ватагин сегодня метать не будем, устали бичи. И не мечут, картины крутят. Ну баба. Не знаю, потом она куда делась? Прям как в воду канула. Она и канула. — Ты шутишь? — Нет. Я хоть и не плавал с ней, а знаю. — Как же так вышло? Ну-ка, потрави. Я ему рассказал, как мне рассказывали. В одну экспедицию поздним вечером вышло это самое Ленка в ведро выплеснуть с кармы и упало. Через полчаса только ее кондей хватился. Ну, пока ход стопорили, пока возвращались по курсу, пока нашаривали прожектором, она уж закоченела. Ее только телогрейка держала на плаву. Говорили мне, вытащили еще живую, но и десяти минут она не прожила, как ее не грели и спиртом не отпаивали. Пошли к базе, там рефрижераторы. Надо же до порта ее довести да предъявить, кому следует. У нас не хоронят в море, как в старину. Оволнение было свыше восьми баллов, и база к себе не подпускала. Две недели этот шторм не кончался, и не могли подчалить. Носились по морю, и мертвая Ленка лежала на рострах под брезентом в шлюпке. Все они чуть с ума не посходили. «Слушай-ка», — спросил Маркони, — «а с чего это она? Не рассказывали?» «С чего за борт сваливаются?» «Нет, Сень, тут непросто. Она жопотная была юноша. Столько рейсов отходила. Вдруг пошла бы ночью с ведром да в шторм. Она бы как-нибудь Кандею это дело передоверила. А может, она в него и правда влюбилась в этого Ватагина?» Это мужик от любви не помрет, а баба, знаешь, с них станется. Не знаю. А может, потому что легенды складывали. Думаешь, кто же от этого умирает, Сеня? Скорее, тут все сошлось. И уже он про эту Ленку по-другому заговорил. Если хочешь знать, говорит, как она только на траулер пришла, так уже вся ее судьба наперед была расписана. Ты на судне одна в юбке, а кругом двадцать три мужика с полноценным морским здоровьем. А рейсы же были по полугоду, ты вспомни. И она же, в общем, кубрике с механиками жила. Ее койка только простынка задернута, вот и весь девичь стыд. А темных углов столько, где тебя и полапают, и зажмут, а после все косточки перемоют слюнями. Она и не выдержала. Сначала, наверное, и по рукам давала, и по рылу, а потом сама в загул ударилась, пока ее Ватагин не завлек. — Да, Ленка, сильно ты меня расстроил. «Отличная же была девка?» «Не знаю». «Отличная!» «Но ты прав, слишком про нее трепали». Хоришей же у Ватагина в навал, и каждый, конечно, счастья ему желает. А может, с ней-то и было у него счастье. Кто это мог судить? «Так просто от жены не загуливаешь, чтобы во всем отряде про это знали. Да что в отряде? Столько людей на флоте участие принимали, отговаривали его, в семью возвращали». — А я тебе скажу, когда уже чужой нос лезет в твои какие-нибудь трепетные отношения, это по-доброму не кончится, нет. Но мне то же самое было. — Ты где служил? На Северном? — Ну. — Я-то на Дальнем Востоке. Торпедные катера. — Ну что, совсем девчонка, не хитрость у нее, ничего. Насквозь светится. Однажды в субботу нас не уволили, уволили в воскресенье утром. Всю ночь она меня на причале ждала, отрасы вымокла. Сторожа ее гоняли, а она в каком-то пакгаузе пряталась. Это ценить надо, Сеня. «Я уже о ней по-серьезному, вот демобилизуюсь и увезу, а почему нет?» «И черт же меня подловил с корешами посоветоваться. Взяли бутылку, посоветовались. Ты, Андрюха, нормальный или нет? Что тебе твоя сахалинка? Тебя в России с подметками оторвут». «Ну, это все ладно, а вот существенное было выдвинуто». Это же и подозрительно, чтобы такая верность. У них ж так не бывает, Андрюха, это ж факт женской природы, литературу надо читать. Тут к ней по субботам, а всю неделю она чего делает, знаешь? Ждет, говорю, учится. Чего еще делать? Не знаешь. А ближе к сроку гляди, она еще к начальству прискачет. С телегой. Телега. Жалоба, донос, сленг. А потомок, от кого это, никто разбираться не будет. И думаешь, я это всё не пережил? Пережил. Умный сделался. Когда демобилизовался и попрощаться не зашёл. Телеграмку только отбил. Срочный вызов, больна тётя. А теперь локти кусай. А вернуть к ней? Я спросил. Вернись. Когда их у меня трое уже старшего в школу пойдёт. Я даже так мечтал, вот он подрастёт, всё ему расскажу. Ну что он меня поймёт, отпустит к ней? Мужики же мы с ним, неужели не, не поймёт? Поймёт, да на ждать не будет. Ты знаешь, ждёт. Вот до прошлой экспедиции я от неё письма имел в море. Насчёт Потрохов ты я ей не сообщал. Так вроде ничего существенного не писала, про житё быть её, а за строчками чувствуется, приняла бы с дорогой душой. Но что-то прервалось, может, на берег послала, даже не в руки. Напиши, пускай на почтамт посылает. Маркони засмеялся, почти весело. Э, Сенья, когда ещё на почтамт ходить? Мы не заметили, машина кончила подрабатывать, и кто стоял на руле, ушёл спать. В рубке стало тихо. Тут началось это самое ожидание. А на меня некоторые вещи нехорошо действуют, как первая стопка на запойного. Я так и знал, что все расскажу этому Марконе и про Лилю, и как я сделал к Нинке, и про то, как меня ограбили Бичи и Клавка, хотя я впервые с ним говорил и видел, конечно, что он трепло. Но это я потом буду жалеть и ругать себя последними словами, а при случае такую же сделаю глупость. Марконе слушал, ни о чем не спрашивал, только вздыхал и поддакивал. Потом сказал, да, Сеня, под этот разговор выпить бы следовало, а нечего. — Ну, я тебе скажу, как за столиком. Мы хорошие люди, Сеня. Если бы с нами всегда по-хорошему, мы ж горы бы своротили. А если б кто нас научил, с кем найдешь, а с кем потеряешь? Мы бы ж его озолотили, Сеня. Ну и все в том же роде. Потом он спросил. — Ты после экспедиции куда двинешься? — Не знаю. — В следующую экспедицию. — Я все завязываю. Меня кореш грузовую авиацию соблазняет в летный состав. Такие же там передатчики. Зарплату, конечно, лимитировать будет, но, думаю, отчёрт с ней зарплаты. И потрохов бабки сплавим, а жена пусть поработает какое-то время. За то, что там рейсы, часы, а не месяца. Валей-ка со мной на пару. Что я там буду делать? Пристроишься. А то радистом натаскаю. Можно и радистом. Нет, он вздохнул. Если можно, то лучше не надо. Счастлив не будешь. Тебя вон дед на механика тянет, я уж слышал, а ты не идёшь. Неправильно, душа не лежит. Счастье у человека на чём держится? На трёх китах: работа, кореши, женщина. Это мне ещё лейтенант на катере в толковал. Если это в порядке, остальное всё приложится. Согласен? Мне, значит, только трёх китов не хватает. Маркони призадумался, лоб почесал. Хода дела, Сенья. А чего мы с тобой, моряки, а? Ленточки нас поманели. — Меня, пожалуй, ленточки. С детства, небось, мечтал. С молодых ногтей. Но ведь поумнеть-то надо. — Нет, уж вот до плавого рейса пойду на шофера сдавать. — Ты же в авиацию хотел. Он засмеялся. — Иди-ка спать, братишка. Завтра вас до света подымут. В кубрик я пришел как раз вовремя, когда уже все угомонились. Дверь была прикрыта, а от камелька жаром несло как домны. Да чего ж мы северяне тепло любим, умираем без него. Я лежал, не спал, то ли от жары, то ли Маркони меня расстроил, как и я его. А меня ведь и правда ленточки поманили, хоть я и соврала ему насчёт молодых ногтей. Мальчишка я ни в каких моряков не играла, даже не думала о море. И где там подумать? Течёт у нас вшивый орлик. А по нему до аки и на дощаники не доберёшь, что и дело, тащишься через мели. И когда они появились у нас на Сакванцети эти трое с ленточками в отпуск приехали, я на них как на чучело смотрел. Хотя не бравые были ребята, подтянутые, наглаженные, клёшни черезчур широкие. Всегда не ходили втроём, занимали весь тротуар, как три сминца фронтом. И по сторонам не глазели, а прямо перед собой суровым взглядом. И понемногу вся наша сакванцетинская шпана их зауважала. А потом и забеспокоилась. Когда они себя отхватили по хорошей кадровой девке и стали в шестером ходить по паре в кильватере. Но я не беспокоился. Они же не у меня отбили, да и некогда было об этом думать. У меня в то время отец, паровозный машинист, погиб в крушении, и я должен был мать кормить и сестрёнку. Пришлось мне уйти из школы после седьмого класса и поступить в ФЗО. Школа фабрично-заводского обучения. Там все-таки стипендия, а вечерами я еще в депо подрабатывал, слесарем-башмачником. Ну, попросту тормозные колодки заменял изношенные. Но тоже, если на то пошло, у меня и черная шинель была, и фуражка с козырьком, два пальца от брови. Ни на меньше я прав не имел. Смотреть перед собой суровым взглядом и никому не уступать дороге. А вот однажды они меня удивили. Это на нашей же Сакванцетте было, в летнее воскресенье. Я вышел погулять с сестрёнкой и вдруг увидел толпу возле трамвая. Ну вы знаете, как это бывает, когда что-нибудь такое случается. Кого-нибудь шибло там или затянуло под вагон. Как же это всем интересно, и как приятно, что не с тобой случилось, и какие тут начинаются благородные вопли, безобразие, судить надо, хоть бы кто-нибудь скорую вызвал. А есть чего начал, когда подошёл. На кондуктор шура заорался. Куда смотрит тетеря? Отправление дает, когда еще люди не сели. Так я ее с песком продраил, а она ответить не могла. Сидела на подножке вся бледная. Я и вожатому выдал, дорого послушать, на всю жизнь запомнит, как дергать, в зеркальце не поглядев. Но, между прочим, под вагон я не загляну. Мне как раз перед этим рассказывали в подробностях, как моего батю по частям собирали под откосом. Я это не в оправдание говорю, какие тут оправдания? Но не можешь. Отойди сразу, а языком трепать это лишь себе облегчение, не вашему ближнему. А тот между тем лежал себе, невидный и безгласный, прямо как выключенный телевизор. И никто до толком не знал, что там от него осталось. Тут они подошли эти трое, вернее, они в шестером прогуливались, но девку оставили на тротуаре. А я там не догадался сестрёнку оставить. И пошли они на толпу все вдруг. Разрезали её, как исминцы режут волну на повороте. И сразу они смыкнули, в чём дело, и двое скинули шинельки, с ними полезли под вагон, а третий держал толпу лактями, чтобы не застила свет. Там они вашего ближнего положили на шинель, а другой прикрыли сверху и выволокли между колёс. Ничего с ним такого не случилось. Помялось слегка, и колёсный реборд оторезало подошву от ботинка вместе с кожей. Правда, кровище натекло в пыль, но от этого так скоро не умирают. Он просто в шоке был, потому и молчал. И пока мы за него стонали и охали, они ему перетянули ногу. Девка одна сердобольная пожертвовала косынку. Похлопали по щекам, подули в рот. А третий уже схватил таксишника и сидел у него на радиаторе. Ну, правда, шофер и не артачился, он своего знакомого узнал, с которым вчера выпивали, перекрестился и повез его с диким ветром в поликлинику. Когда они почистились, надели шинельки и ушли к своим кралям, и вся музыка. Но от чего-то мы все сделались красные, как варёные раки, когда поглядели им вслед, как они уходят спокойненько по сакванцетте. Они за всё время не сказали ни слова. Когда-нибудь поймём же мы, что самые-то добрые дела на свете делаются молча, и что если мы руками ещё можем какое-то добро причинить ближнему, случайно хотя бы. До уж языком никогда. Но я уже тут проповеди читаю, мне самому все проповеди и трезвоны давно мозги проели. Я уж от них зверею, когда слышу. Почему эти трое остались для меня самыми лучшими людьми, каких я только знал? Почему же я и на флот напросился, когда мне пришла повестка? Мечтал даже с ними встретиться, думал, вот таких людей делает море. Романтичный я был юноша, Ну потом я поплавал, и таких трепачей встречал, каких свет не видывал. А самые худшие, которые подобрее. Они вам, видите ли, желают счастья. Так что язык у них не устанет. А если они к тому же всей капеллой споют, лучше сразу бежать куда глаза глядят. Кто остался, считай себя покойником. По мне, так этот самый в атаге, например, такой же покойник, как Еленка, хотя он-то выжил, не канул. Я с ним плавал в последнем рейсе. Ничего в нём уже не осталось легендарного одна тревога. Что теперь говорят про него после этой истории? А что могли говорить? Что мне вот этот Маркони рассказал про Ленку? Хотя бы новую сплетню родил, а то ведь как попугай повторял, что рыбацкие жёны писали в своих зельениях: бегают к матросам в кубрик, всем желающим, пожалуйста, потом деньги с аванса дерут. И при всём она для него отличная девка. Значит, своя? Ну, а своему-то мы куда охотнее гадим. Я думал, ведь она с нами ходила в море. Разве это дешево стоит? Ведь какая-нибудь Клавка Перевозчикова не пошла бы, она по-другому устроится. Она тебя встретит, такая Клавка на причале повиляет бедрами, и ты пойдешь за ней, как бык с кольцом в ноздре. И не прогадаешь, если не будешь особенно жаться. Пошвыряешься за работанными, как душа просит. Она тебе на все берегавые на 15-м или 17-й дней лучшую жизнь обеспечит. Теплой, уют и питёсной лучше за Ксю и телевизоры верную любовь. В горди водки не будь, та надостанет. Сбегает к Полярной Стреле, у знакомой буфетичицы перекупит ящик, и рыбу она достанет, какой в нашем рыбном городе и не купишь. Что тебе выстирает и выглядит, разобьётся для тебя выложится до донышка. И только ты успеешь во вкус войти, разбудит однажды утром и скажет. «Миленький, не забыл? Сегодня тебе в море. На вот, поешь и опохмелись. За нортка помочухаешься, ни гроша в кармане. Да они и не нужны в море. Зато ведь вспомнить дорого. И светлый образ ее маячит над водами. Месяца три маячит, я по опыту говорю. А в это время она себя другому выкладывает до донышка». Вернешься, можешь ее снова встретить, а муж другую, она ничего не хуже. Сколько хотите таких в порту ошивается, капитал сколачивают, а потом уезжают в теплые края, так и не сходивши в море. А Ленка ходила. Не знаю, зачем она себе такую карьеру выбрала, но на берегу ей любые подвиги сошли бы. А в море сплетни разносятся без задержки, как круги по воде от камня. Тут ведь мы все, братишки, какая нам корысть языком чесать, если не корюшу сочувствия? Не самые трезвые разума лишаются, а в атаге на бес того не слишком трезвый был. Ведь он как будто всё про эту Ленку знал, когда с ней сошёлся. И что на самом деле было, и что сверх того натрепали? Что ж переменилось? А то, что круги пошли, что все его хором из беды выручали. Беседы с ним вели, и с ним, и с Ленкой. А в это время жену его, с которой он уже разводиться собрался, наискивали писать цидуле в управление. И он сдался в Атаген, сам же и вычеркнул Ленку из роли. И уж ей-то, конечно, не приминули про то доложить. А после, когда это все случилось, те же добренькие себя и показали. Просто удивительно, как быстро они назад отработали. Вчера спасали, а сегодня руки ему не подавали. Требовали собрания провести, обсудить моральный облик, без скидки на производственные успехи, предложить ему с флота уйти. И кто ж спас его тогда? Граков. Буквально он его за уши вытащил и все речи оборвал на полусловие. А как он это сделал? Снял его сплав средства и к себе приблизил. Чуть не правой рукой назначил в отделе добычи. Так что все ватагинские родители к нему же попали в подчинение. Ну а тут, сами понимаете, не повякаешь. А дальше вы спросите, что с ним стало с этим ватагином. «А помните того при Липалу?» бывшего моего кэпа, который к нам подходил в Арктике с Граковым, за минеральненькой ещё бегал. Вот он и был в Атаган.